Глава четвертая Ваше Величество, мои люди сумели взять в плен одного кровавого воина. Не поверите, на севере. Не иначе нам благоволят сами хранители. Король ловой стремительно развернулся. Наконец-то. Древний? Простите, Ваше Величество, но нет. Он даже не клинок. Король скривился на миг, но затем гримаса сменилась усмешкой. Тем легче будет спрашивать. Стремительно шагая по лагерю, он на ходу поинтересовался. Ему уже задавали вопросы. «Нет, Ваше Величество, моим людям было не до того. Они с трудом оторвались от погони, да и...» Король ловой махнул рукой, обрывая ответ, стремительным рывком обогнул своего проводника, первым оказываясь у входа одинокого шатра, что был окружен десятком ударов. Откинул полок в ходе. Внутри нашлись еще человек семь. Идары в шелках, адепт в традиционном для них одеянии из двух частей и простолюдин в легком плаще с накинутым капюшоном. Но взгляд короля безразлично скользнул мимо них. Ему они были известны поименно, со всеми их тайнами, способностями и слабостями. Центральный столб этого шатра был раза в четыре толще, чем обычно. По сути, толстое бревно, вкопанное в землю. Бревно... К которому был прикован и дар в иссеченном шелковом халате. В его происхождении не давал усомниться яркий узор на щеке — риолец. В его сути не давали усомниться одежды без следа крови. Кровавый воин, который закрыл раны и впитал в себя кровь. Король ловой остановился в шаге от риольца, негромко спросил. «Судя по шелку одеяния, ты из тех кровавых, что в прошлом были и дарами. Не так ли?» «Один из тех, кого род Агуас, награждает так за заслуги. Я прав?» ответ ему стало молчание и презрительная улыбка. Король лавой сам усмехнулся. «Вижу, вижу. Мой вопрос и впрямь первый для тебя, но я хочу услышать ответ». Без слов к столбу шагнул один из ударов, на ходу выхватывая меч из ножен. Сталь меча засияла белым огнем, охватывая его аурой а затем и по полотну шатра заструился голубой свет внешней техники, не позволяя вырваться наружу ни одному звуку. Спустя несколько минут послышался измученный хрип. «Хватит!» «Да, я из малого дома Гамаурус», стал Кровавым двести лет назад. Король ловой улыбнулся, но идар так и не вытащил клинка из тела Кровавого. «В чем причина нападения?» Кровавый промедлил лишь удар сердца. Но сталь в его теле тут же провернулась, вырывая у него хрип. «Хранители! Мы хотим разрушить ваших хранителей! Должно остаться только одно королевство, и это будет Риол!» Король ловой скривился. «Услышав такой из уст какого-нибудь сопляка Риольца, я еще могу поверить, что он сам в это верит. Но раз ты прожил уже две сотни лет, то участвовал еще в первой стычке Риола и Скера». Ты-то отлично знаешь, что все предки равны, как равны силы их потомков. Реол сильней. Вы просто выбрали другой путь после их ухода. Но это не сделало вас. Король сбился, замолчал на несколько мгновений, а затем процедил. Мне не нравится твоя ухмылка. Я не ухмыляюсь. И не нравится твоя ложь. И Дар без слов снова провернул сияющий меч в теле кровавого, вырывая у него плоть. Но крики не выходили за пределы шатра. А те, кто был внутри, давно привыкли к таким вещам. Кроме одного. Кровавый взмолился. Хватит! Хватит! Вы же так убьете меня! Что я должен сказать, господин? Спросите хоть что-нибудь! Король ловой кивнул. Так всегда. Даже простой человек боится смерти, что уж говорить про таких, как ты, которые прожили уже несколько человеческих жизней. Вы и смерти боитесь в несколько раз сильней. Всегда стоит вас только прижать в схватке, пытаетесь сбежать. Да, Рамой? Идар, который привел короля к этому шатру, тут же подтвердил. Да, Ваше Величество. Все четыре кровавых, которых я убил, никогда не пытались убить меня ценой своей жизни, а бросались бежать. Король холодно улыбнулся. «Слышишь, Кровавый?» «Меня зовут...» «Да плевать, как тебя зовут!» Движение короля было почти неразличимым. Он ударил Кровавого кулаком с такой силой, что цепи пленника жалобно звякнули, пытаясь удержать его на месте, а меч, вбитый в него, располосовал ему грудь, заставляя кровь хлынуть ручьем. И в этот раз она не спешила собираться обратно, втягиваясь в рану. Кровавый забился в оковах, захрипел. Впрочем, король ловой лишь спокойно, словно и не бил только что кровавого, заметил. «А умереть подобным, как ты, не так уж и просто. Зато, почуяв, как их хор заканчивается в ваших жилах, вы становитесь в разы сговорчивее и понятливей. Быстрый взгляд короля, и к столбу шагнул один из стоявших до этого спокойный даров Взрезал руку клинком поднял ее над кровавым, позволяя крови литься ему на грудь. И вот эта кровь тут же впиталась в тело кровавого воина, заставила его буквально ожить. Несколько ударов сердца, и рана в груди начала закрываться, а кровь кровавого тоже начала впитываться в кожу, бесследно исчезая. Корой ловой выждал немного, но едва кровавый чуть приподнялся в цепях, негромко спросил. «Почему ты решил?» что ваш путь сделал вас сильней. Кровавый торопливо ответил. По глупости и за гордости. Король ловой медленно изогнул губы. Похоже, ты ничего не понял. Идар с мечом, сияющим аурой, доступной только клинкам, вновь шагнул к кровавому. Свист встали, и кровавый лишился ступни, обрубленной в щиколотке. Еще один свист, и кровавый обвис в цепях, лишившись обеих ступней. А клинок все продолжал размеренно размахивать сияющим мечом, с каждым ударом обрубая еще кусок ноги. Морщась, король ловой заметил. Его вопли начинают утомлять. Адепту стены шатра тут же вновь скинул руки, начав складывать пальцы в печати и беззвучно шевелить губами. Только на этот раз техника предназначалась не шатру. Несколько мгновений, и Кровавый уже бился в оковах беззвучно. Клинок остановился только тогда, когда у Кровавого уже не осталось сил хрипеть, а из обрубков начала хлестать кровь. Десять минут, еще одна порция крови из руки Идара, немного возни с кусками плоти, и Кровавый вновь стоял на ногах, с ужасом глядя на короля Лавоя. Тот довольно кивнул и повторил вопрос. — Почему ты решил, что ваш путь сделал вас сильней? — Один из древних превзошел пределы. «Что?» Король ловой недоверчиво прищурился. «Ты видел это сам?» «Да, господин. Я видел древнего, что просто указал пальцем, а деревья перед ним превратило в щепки. Ему не нужен был меч. Точь в точь так, как это описывалось в легендах». «Это был древний из идаров или из простолюдинов?» «Идаров». «И как вы должны повторить его успех?» Кровавый облизал губы. «Господин, нам дали приказ, но я ведь не могу быть уверенным, и я задал вопрос. Кровавый запнулся, сглотнул. Нам приказали охотиться только за идарами, наплевав на простолюдинов. Сказали, что если собрать в своих жилах равную смеси хора Химеда и хора Амании, то... То можно прорвать предел». Король лобой нахмурился. «Что за бред?» Стычки на границе идут уже две сотни лет. Множество раз и дары великих домов гибли в них или попадали в плен. Я помню во времена своей юности два случая, когда нам так и не вернули двух таких пленных. Но что-то тогда не появилось слуха, что на их крови ваши древние сумели прорвать предел. Кровавый сглотнул. Я сказал все, что знал. Наступившее молчание первым прервал Ромой. «Звучит разумно, Ваше Величество?» «Во всяком случае, это объясняет упорство, с которым те два древних пытались захватить принцессу леве живой. Простите за грубость, но можно же предположить, что недавно им попался кто-то, в ком нашлось чуть больше хора предка Амании, чем обычно в великих домах». Король Лавой усмехнулся. «Намекаешь на бастарда нашего дома?» Помнится, дед любил юг и проводил здесь самое малое три месяца в году. Можно, конечно, спросить у него, но к чему? Я не верю, что какой-то древний кровавый воин сумел перешагнуть предел. Если бы кто-то из древних и сумел бы это сделать таким способом, то это был бы древний скера, но это невозможно. Перешагнуть предел позволяло только благословение предка, За тысячу лет были испробованы все возможные способы. Слить воедино кровь предков Амании и Химеда? Какая?» Король ловой смолк, уставился на кроваво немигающим взглядом. Тот вжался в бревно, замерев. Клинок негромко спросил. «Господин». Король медленно с расстановкой произнес. «Говоришь, его схватили на севере?» Почему охотятся на идаров по границе, собирая крохи и хора, если можно ударить в самое сердце королевства? Создать сильного кровавого совсем непросто. Для этого нужно превратить в жнецов сотни людей. Риольцы решили взять жертв на наших землях. Умно. А затем создав кровавых воинов, ударить в сердце Скера, разом дав возможность десяткам из них преодолеть пределы. И дары в шатре переглянулись. Но Слово взял все тот же клинок, словно принимая на себя опасность спора с королем. «Вы думаете, что они идут к центру королевства, Ваше Величество?» «Эти планы легко сломать. Нужно лишь разобраться сначала с этими хитрецами, а затем уже развернуть наши силы на Фулгуран. Отправить гонцов. Пусть крепости юга закрывают ворота, а армия столицы сворачивает в сторону». Так нам хватит сил перекрыть все дороги, все тропы в лесу, и тогда...» Король ловой покачал головой. «Нет. Если мы сделаем так, то никто не даст гарантии, что реольцы не сумеют взять фулгуран. Проверять, верна ли древняя легенда о разрушении хранителей, я не собираюсь. Не при моем правлении. Реольцы хотят использовать нашу кровь, чтобы сделать сильнее своих древних. Чем я хуже?» Я использую их древних, чтобы сделать сильнее наших. Пусть они сами несут свою кровь в мою ловушку. А там мы уже поглядим, правда или нет, что слитая кровь позволит перешагнуть предел. «Строится! Строится! Строится! Я с трудом продрал глаза. «Вот тебе и пожертвовал частью сна ради тренировки. За пологом шатра тьма темная». Только-только над горизонтом появилась алая полоска приближающегося рассвета. Орёв глеболо не унимался. «Живей!» Выстраивались мы на окраине лагеря. И дары впереди, солдаты безликой серой толпой сзади. Если среди них и был порядок, то лишь притворный. Народу здесь оказалось прилично. Вчера я как-то не успел оценить, сколько людей можно распихать по такому количеству шатров. Теперь, когда они все носились между шатрами, сумел. Много. И наш Глебл здесь не более чем мелкий и дар на побегушках. Пусть и великий паладин меча, но лишь побочная ветвь великого дома. Не владетель и не наследник. Всего лишь Гайкуджа, второй из рангов в лагере, которым командовал даже не Хоул, как я ожидал, а Ганган, пятый из шести существующих в королевстве. Правда, он учел тот спор с Адалио, и заставил всех нас, бывших птенцов кузни, принести клятву королю и принять бляхи хенномов. Позор, конечно. Но противиться указу короля желающих не нашлось. Я оказался последним, кто, спасая детей крестьян, оставался свободным и даром, призванным под знамена короля, как заявляла Далио. И едва добрался до лагеря, как Глебл потащил меня к алтарю. Сейчас сам Глеб был замер с десятком таких же гаекуджи, зеленой бляхой на поясе, чуть в стороне от тех, кто, похоже, считался главными в нашем лагере. Вперед шагнул Идар в запыленном халате, поднял над головой свиток, демонстрируя в лучах рассветного солнца королевскую печать. А затем принялся зычно орать. «Король наш сообщает верным Идарам Скера и солдатам, которых они ведут с собой, что в ночь седьмого на восьмое королевство Реол перевело через граничную реку еще одну армию. Снова повторяется старая история. 700 лет назад королевство Андама пыталось взять Грандер и разрушить хранителя Севера. 500 лет назад королевство Лано пыталось разрушить хранителя Запада. 200 лет назад Рел уже пытался взять Фулгуран. И сегодня они снова решились на это. Я нахмурился. Не 700 лет назад, а 750 А про 200 лет назад о нападении на Фулгуран вообще первый раз слышу. Сабио Атриус ничего об этом не говорил. Только о небольших стычках с Реолом за спорные земли, а никак не об осаде главного города Юга. И король Лавой говорит вам, никогда и ни за что им не удастся разрушить хранителей, что были оставлены нам предкам. Но, похоже, люди нам не рассказывают такие тонкости. Крик гонца поддержали сотни глоток солдат. Да и некоторые дары вопили не хуже. Во всех королевствах есть четыре главных города на каждой стороне света. Именно там, перед своим уходом, предки оставили хранителей. Огромные статуи даров с мечами, на одеянии которых высечены изначальные движения пути меча и шагов. Именно изменяя их, и созданы умения всех домов. Только королевский дом сохранил эти изначальные движения, все остальные же что-то, но внесли своего. Когда предки ушли, и дары сумели восстановить путь меча по записям хранителей, а дары хранители давали на посвящение и так. Но спустя лет 200 возникла ересь, которая гласила, что силу предки разделили на все статуи хранителей, и что если уничтожить хранителей чужого королевства, то можно сделать своих сильней. Первыми попытались выполнить это Андама, затем Лана, теперь вот Реол. Глупцы. Я, честно говоря, вообще сомневался, что каменные изваяния, созданные самими предками, можно вообще разрушить. Я помню хранителя севера в Грандере. На нем нет ни следа минувшей тысячи лет. А вестник продолжал орать, надрывая горло так, чтобы его слышали даже на дальнем краю нашего строя. Небольшой отряд риольцев, пользуясь замешательством и неразберихой, посмел двинуться к центральным землям нашего королевства. Король Лавой приказывает Хоу Учлуну выдвинуться вслед за ними и наказать их за дерзость. Какой-то молодой дар, вряд ли намного старше меня, годящийся мне в старшие братья, никак не в отцы, но с алой бляхой на поясе шагнул вперед. «Слушаюсь приказа короля!» Я хмыкнул. «Так вот ты какой, Учлун!» «Надо же, уже Хоу!» «Сколько десятков солдат в твоем подчинении?» «Десять!» 12 Улыбка сползла с моего лица, когда к этому хоу-учлуну шагнули Гайкуджи. Один, второй, третий... и Глебл. Но спустя несколько мгновений я снова улыбнулся и пожал плечами. «Так, значит, так. Путь к центральным районам королевства — это путь на север. Жаль, конечно, что не увижу осаду Фулгурана, но пока у моих солдат нет даже самых простых доспехов, что мне там делать?»